Глава 51. Еще, еще, давай, детка, спой еще! Браво! Охренеть голос! Улыбаюсь, слыша похвалу публики. Не ожидала подобного в первый же день работы. Ухожу со сцены на короткий отдых между шоу-программами. Наливаю в стаканчик воды из кулера, размешиваю холодную и горячую. Я давно не пела. А сегодня выкладываюсь по максимуму. Вода должна быть теплой, иначе завтра будут проблемы со связками. Пью медленными глотками и захожу в общую гримерку. Здесь ажиотаж. Где мои перья, мать вашу? орёт красноволосая красавица, сверкая молочной грудью без лифчика. Сука Сью, ты опять что ли припрятала? Да нафиг мне сдались твои тряпки, Ви. В ответ кричит мулатка, чье тело покрыто стразами от черного к кристально-белому. Подвисаю от резкого погружения в кулуарные склоки. Я, конечно, ожидала чего-то подобного, но... «Тварь! узнают только, кто мне костюм попортил!» Воет танцовщица, а я сжимаю свой стаканчик и аккуратно проскальзываю между полуголыми красотками. Пробираюсь к месту, которое закреплено за мной. Сажусь за столик с многочисленными лампочками и наблюдаю за сражением фурий. Девицы здесь зубастые. «Весело, однако», — шепчу под нос, едва слышно. «И не говори», — слышу веселый смех и, повернувшись, встречаю взгляд зеленых глаз. Яркая красотка с переливом золотой сеточки в волосах и провокационном наряде смотрит на меня. «Добро пожаловать в наш маленький женский мир. Все мы тут сердечно и в друг друга любим». Улыбается обаятельно и смотрит на стаканчик, который я все еще сжимаю в руке. «Не советую выпускать из виду питье, а если оставишь без присмотра, не пей больше. Это так, советик новенькой. а то из туалета не вылезешь. У нас тут принято весело встречать новичков, ну а вообще мы дружные и друг за друга горой». Открываю рот и захлопываю. «Тут принято травить конкуренток?» — иронизирую. Ловлю непринужденную волну общения. О, молодец. Юмор это хорошо. Значит, приживешься. Одобрительно кивает. Я Дарла. Я Адель. Псевдоним? Нет, мое имя. Повезло. Значит, твое не настоящее? Конечно. Иронично приподнятая бровь. Здесь у всех оригинальные, неповторяющиеся имена. Каролина, Жаклин, Ариадна и прочее, чтобы клиенты не путали и запоминали. Те две, что, вечно любя в сгрызутся. Виолетта и Сюзанна. «Классная у вас компашка!» «А то! баби коллектив!» Улыбается Белозуба и встает в полный рост, красуется у зеркала. А я подвисаю от вида роскошного тела, покрытого хайлайтером. Все мышцы проработанные в меру раскаченные. Белоснежное бюстье едва прикрывает полушарие груди. Прозрачная органза в виде шаровар создает общий антураж восточной принцессы. Вылетая Жасмин из мульта. Странное сравнение, но что поделать. Только образ восточной принцессы и приходит на ум. Наблюдаю, как Дарла проводит блеском по губам и посылает своему отражению воздушный поцелуй, поправляет бюстье, поворачивается спиной и кидает взгляд на роскошный зад. «Полетела! У меня сольник!» Грациозно вышагивает в сторону двери, а я бросаю взгляд в зеркало, из которого на меня смотрит излишне худая девушка. Она накрашена, и волосы уложены в высокий хвост. От измождённости и усталости на лице не осталось и следа. Разговорчивая распорядительница Стелла, у которой вечно наушник в ухе, плюс ко всему еще и прекрасный гример. На первый раз сама наложила мне мейк и подобрала наряд, предельно скромный для того заведения, в котором я пою. Ярко, броско, коротко, но все прикрыто в стратегически важных местах и не особо облегает. Отдыхаю на время выступления других девочек и опять направляюсь на сцену. Встаю под свет софитов. Мюзик-бенд вовсю играет за одну мелодию, барабанщик отбивает ритм. Здесь царит драйвовая атмосфера. Цепляю общий настрой заведения. Улыбаюсь широко и искренне. Начинаю двигаться, просто ловлю ритм. Биты прошибают меня насквозь и заставляют отбросить все, погрузиться в угорелый мир безудержного веселья. Беру первые ноты известного хита. Завожу толпу с полоборота. Слышу свист и понимаю, что воздействую на гостей заведения. Обожаю музыку. Могу исполнять все и ловить кайф от того, что пою. Становлюсь проводником между заводными аккордами и публикой. Мой мир, мои правила. На сцене я хозяйка. Всегда. Сейчас я другой человек. Я прежняя Адель. Уверенная, грациозная, резкая. Или же наоборот, трогательная и печальная. В зависимости от того, что я исполняю но в клубе в основном тяжелые биты и немного сексуальный настрой я даю это собравшимся но удивление публика разношерстная я ожидала видеть только мужчин но нет здесь полно народа есть молодые девочки отрывающиеся на танцполе которые пытаются соревноваться в мастерстве с девчонками гоу гоу извивающимися на вышках в другом углу зала огромной толпой жоры отмечают веселятся и заказывают выпивку рекой. Ближе к сцене за столиком сидят зрелые пары. Дальше на втором этаже зеркальные окна VIP-лаунджей. Туда не смотрю. Кто там находится и что происходит, я знать не хочу, поминая об определенном специфическом «крэйзи-меню», которое выдается далеко не каждому посетителю данного заведения. Допуск к этому имеют лишь те, кто привык все покупать. Высокий уровень обслуживания, вышкаленная обслуга, драйв и тайна. А Вот он, клуб «Флэш» во всей своей красе. Заканчиваю выступление и ухожу со сцены. На этот раз мой рабочий день завершён. Смотрю на экран старенького смартфона. 4 часа утра. Направляюсь в гримерную и переодеваюсь в свою одежду. Снимаю весь мейк. Я больше не сияющая улыбкой заводная певица. Приходит другая Адель, которой до жути страшно. Я всецело надеюсь только петь в этом клубе. Но мне четко было сказано, в каком именно случае я не буду в общем доступе. Хочется убежать, но не двигаюсь с места. Мне обещали деньги после выступления. Часы показывают 4.32. Жду невероятно чего. Всё кажется, что дверь откроется, и я встречусь взглядом с огненными чёрными глазами. Почти подпрыгиваю на месте, когда дверь открывается, и в пустой гримерке появляется Хелька. «Хозяин доволен твоим выступлением. Старайся ей впредь работать на уровне. Бери деньги». Протягивает мне сложные банкноты, подхожу и забираю из рук женщины бумажки. «Там полторы тысячи плюс чаевые». Короткий взгляд в сторону настенных часов. «Через пятнадцать минут метро откроется. Как раз успеешь дойти». «Мне можно идти?» «Ну Но не ночевать же ты тут собралась. Давай домой. Вечером придешь И не опастывай». Киваю и вылетаю из гримерки и самого клуба. Иду в сторону метро и удивляюсь продуманности расположения и времени закрытия. Здесь от клуба до ближайшей станции несколько минут пешком. Почему-то вспоминаю Кириана, но вся суровость образа меркнет, когда перед глазами всплывает картинка густой растительности на груди этого знойного восточного мужчины. Так и тянет ржать. Впервые за долгое время я смеюсь, можно сказать, что хрюкаю, ржу, как лошадь. Все напряжение выходит. Все проблемы потихоньку начинают решаться, и ключом ко всему становится музыка.